Глава 22 вторая «Тише!» — цыкнула я, красноречиво указав взглядом на элементалей. Те зависли над нами, будто подслушивая. «Лучше скажи спасибо. Было бы куда хуже. Заставь он тебя говорить». Мира только фыркнула, но спорить не стала, зато о чём-то задумалась. Мы спустились на технический этаж, где находилась обитель Кастелянши. Правда, встретила нас вовсе не пухленькая и развощёкая госпожа Бергенам а огромная хмурая тётка с широкими, как у атлета плечами. И на ней, к моему изумлению, были доспехи. Я с первого взгляда глазам своим не поверила, просто остолбенела, увидев её. Если госпожа Бергенам была похожа на милую гномку, то это напоминало арчиху. «Новенькие», — гаркнула тётка с сочным басом. Я вздрогнула и невольно попятилась в коридор, но сзади уже напирала нетерпеливая мира. «Ага», — пропищала я, пулей влетая в кладовую. Едва не врезалась носом в стол. «Тише», — пробосила новая костелянша. «Торопиться некуда. Сейчас выдам всё, что положено». Она неторопливо развернулась и направилась вглубь помещения. У меня прямо язык чесался спросить, куда делась госпожа Бергенам. Пришлось его прикусить и отвлечься на миру, которая уже водила острым носом из стороны в сторону, будто что-то вынюхивала. «Ты чего?» — спросила я шёпотом. «Чуешь, магии пахнет». Так же тихо шепнула она. Я втянула воздух и закашлялась. Здесь пахло пылью и сыростью, это да, но не магией. Хотя... И как она пахнет? По-разному. Сморщилась мира. «Сейчас вот пахнет нагретым металлом и розмарином от этой тётки». «И давно ты чуешь запах магии?» «Нет, это после встречи с гоблинами началось». Значит, я не ошиблась. Именно тогда у Миры активировался источник и её необычные способности Мары Тьмы. Сама я магию видела в виде переплетения тонких сияющих нитей и ощущала кожей, как чувствует прикосновение холода или тепла. Но ни разу не заметила, чтобы магия чем-то пахла. Наверное, запах ещё зависит от стихии, мощности заклинания и его полярности. «На новой Костелянше зачарованные доспехи, не такие мощные, как на боевых магах, но способные отразить удар средней силы». «От тех уродов, которые нас везли, воняло ещё сильнее», добавила Мира, подтверждая мою теорию. «А от ректора?» Она прошипела что-то неразборчивое, то ли ругательство, то ли проклятие, и снова плюнула на пол. «Хватит плеваться!» — одёрнула я. «Что за дурная привычка?» «Мира?» Тут же набычилась. Её глаза потемнели, как и звёзды на щеках. Ладно, ладно. Пришлось поспешно отвлечь её. Чем он вонял? Кровью. И? Она свела брови, ища подходящий ответ. Потом подняла на меня озадаченный взгляд. Миндалём? Только не сладким, а горьким. Ой-ой. Кажется, с ректором надо быть осторожнее. Помнится мне, что цианиткалия — смертельный яд. Приятно пахнет горьким миндалём. А ещё он похож на сахар. Так и ректор Дилионарис. С виду сладкий такой, а на деле просто отрава». «Какая ещё отрава?» Раздался сердитый бас. Кажется, последнее слово я случайно сказала вслух. Из подсобки показалась костелянша. Зыркнула на нас недовольно и хлопнула на стол стопку белья. а «Оторва, говорю». Быстро поправилась я и скромно потупила глазки. «Вот, прибыла вместе со мной. Боюсь теперь, что нас вместе поселят». Костелянша перевела взгляд на Миру, прищурилась. Та в ответ с вызовом уставилась на неё. То есть, сделала именно то, чего я от неё ожидала. Несколько секунд они играли в гляделки. Напряжение между ними росло. Костелянша понемногу начинала нервничать, отчего на её нагруднике засветились линии защиты. А Мира только крепче сжимала челюсти и всё темнее становились звёзды на её щеках. В конце концов, первой не выдержала я. «Хватит!» — крикнула со слезами в голосе и сложила руки в умоляющем жесте. «Мне страшно!» Костелянша вздрогнула и отвела взгляд. «Расписывайтесь и убирайтесь!» Она со злостью швырнула на стол гроз сбух. Я быстро поставила свою закорючку, протянула перо Мире, но та на него даже не глянула. «Распишись за меня!» «Нет!» Остановила Костелянша. «Сама так положено». Мира покрылась красными пятнами. В её глазах впервые за всё это время я увидела растерянность. Почти отчаяние. «Ты чего?» Удивлённо спросила. «Я». Она запнулась, будто ей сложно было это признать. «Я не умею». «Всего-то? А я-то уже такого надумала?» Из меня вырвался нервный смешок. «Послушай, это несложно. Возьми перо и поставь закорючку» должна это сделать своей рукой, иначе никак». Вот уже не думала, что придётся её уговаривать ради такой ерунды. Но Мира, похоже, ужасно стыдилась, что не умеет писать. То краснее, то бледнее она сделала шаг к столу. Её руки тряслись, когда она взяла перо. Пища-принадлежность ожидаемо выпала из непослушных пальцев. Тогда у неё и губы задрожали, а глаза стали подозрительно влажными. Она же не собирается расплакаться прямо здесь. «Только этого не хватало. Держи». Я вложила перо ей в ладонь. «Сожми, только не сильно, а то сломаешь. А теперь осторожно веди, не дави». Положив руку поверх её нервно сжатого кулака, я направила перо. Едва на серой шершавой бумаге появилась нужная загогулина, Мира резко выдохнула, оттолкнула меня и отбросила перо так, словно это была скалопендра. «Ох, придётся тебе с ней помучаться», — цокнула языком костелянша. «Почему это?» Я настороженно глянула на неё. «Так вы же обе новенькие, на одном курсе будете, а там много общих занятий». Хотела ляпнуть, что факультеты у нас будут разные, но вовремя прикусила язык. Мне ведь не положено этого знать. Из кладовой Мира вышла ещё мрачнее, чем из ректорского кабинета. Элементальные проводники повели нас к общежитиям. Мы вышли на улицу, обогнули главный корпус, а она всё молчала. Судя по тишине в коридорах, лейвы были на занятиях. В прошлый раз я попала сюда с новым набором, но теперь, похоже, кроме нас новеньких не было. Учебный год был в самом разгаре. Шары привели нас ко входу одной из башен. Это была та самая, где обитали Ниаре и сестра Ардена, а ещё те ифрисы, которые напали на меня в душевой. Что ж, впереди ещё одна неприятная встреча. «Надеюсь, меня не запихнут в одну квартиру с кем-то из той нервной компании». «Ви». Мира внезапно подергала меня за рукав. Как раз в тот момент, когда я уже набрала побольше воздуха в грудь и собиралась открыть дверь в башню. «Что?» «Нам тут придётся писать». Вид у неё был несчастный. Если бы я могла, я бы солгала, чтобы утешить её. Но в данном случае врать было бессмысленно. «Да», сказала со вздохом. «И читать, и считать». У неё вновь задрожали губы. «Так, только давай без слёз. Если чего-то не умеешь, тут научат». Она замотала головой с такой силой, будто хотела её оторвать. «Нет, ты не понимаешь». Расслышала я сквозь слип. «Ничего не получится». «Почему?» «Потому что я Весса, превратница Аруи. Знаешь, что это такое?» Она ткнула пальцем звезду на щеке. «Это знак, что меня посвятили старокой богиня». Я недоуменно моргнула. «И в чём проблема?» «В том, что весом нельзя учиться, богиня накажет». В её голосе звучало такое отчаяние, что я и сама немного занервничала. Не то чтобы верила в эту чушь, но ведь клятва имела реальную силу. Кто знает, вдруг этот дурацкий запрет что-то вроде той клятвы. Но тут же спасительная мысль заставила меня улыбнуться. «Ерунда, Делионарис наверняка в курсе и знает, как снять запрет». «Думаешь?» — недоверчиво протянула Мира. Я на всякий случай скрестила пальцы под стопкой белья. «Конечно. К тому же мы сейчас в Академии. Здесь правят не боги, а ректор». «Конечно, я ему льстила. Причём откровенно и нагло. И искренне надеялась, что шары надзирателя вольют эту сладкую лесть прямо в его красивые уши. Он проникнется моим неподдельным восхищением и немного ослабит контроль. Эту тактику я продумала заранее». «Ничего сложного. Просто буду ходить по Академии с влюблённо-дебильноватым лицом, пускать слюни на каждого тара в радиусе пяти метров и томно вздыхать. И, конечно же, рассказывать на каждом углу, как мечтаю поскорее осчастливить какого-нибудь перспективного мага». «Ну, ладно». Мира шмыгнула носом. Я подбодрила её улыбкой. «Всё будет хорошо, вот увидишь». «А когда?» Она резко захлопнула рот и покосилась на шары. Вовремя вспомнила инструктаж, который я проводила на каждой стоянке. Вот так молча, обменявшись говорящими взглядами, мы вошли в общежитие. Здесь наши пути разошлись. Шармире замер на втором этаже. Кажется, именно там проживают и фрисы. Что ж, их ждёт приятный сюрприз. А мой продолжил лететь вверх по лестнице. удача шепнула я Мире. Та в ответ зло злоусмехнулась. Она понадобится тем, кто внутри.